Глава пятая. Супруги. Я ослушался отца, взял исписанный пергамент и отправился к морю. Я долго смотрел на шумные волны и все же решился. Скрутил послание для существ Мэроу и всунул в бутыль. Немного посомневался. Понял, что все делаю правильно. Плотно закрыл его и, присев на корточке, опустил в воду. Большего я сделать не могу. Надеюсь, кто-то это увидит. Вашему верному слуге было страшно возвращаться к отцу. Я был уверен, что он знает о моем непослушании, но я не мог оставить все так, как есть. По дороге я молился, чтобы прародитель простил меня, ибо он – это все, что у меня есть. Но, как оказалось, кроме верности отцу, я обладаю небезразличием к мэру. Надеюсь, послание попадет в нужные руки». Книга отца и матери. Новый завет. Глава последняя. Пробираясь сквозь толпу зевак, кажется, что мы с Коломом единственные, кто идет в направлении от гильотины. Остальным интересно. Интересно увидеть своими глазами отрубленную голову королевы. Не каждый день такое происходит. Даже не каждые сто алых лун. Я не видела. Не стала смотреть на момент, когда королева сделала последний вдох. Мы не были особо близки, да и близких у меня всего двое. Да, двое. Нефил и Колум. И да, я готова себе признаться, что мне больше не плевать на молчаливого мага. Он стал мне небезразличен, и если бы на гильотину отправили его, я бы вывернулась наизнанку, но вытащила бы оттуда его щуплую задницу. «А, да уйдите вы с дороги!» – уже вовсю толкаю Равков и с боем пробиваюсь к замку. Тяжело расталкивать перед собой высоченных верзил. Я, как злющий ребенок, расталкиваю больших тет и дядь. Одна рука держит Колума за локоть, а вторая готова выцарапать всем глаза или то, до чего я смогу дотянуться. Нужно убираться с земли равков и как можно быстрее. Выныриваю из толпы и глубоко вдыхаю полной грудью. Отпускаю Колума и, не оборачиваясь на толпу, практически бегу в сторону замка. Бросаю взгляд на тучу, она стала еще темнее и опустилась ниже. Везде светит солнце и поют птицы, но только не вокруг каменистого изваяния равков. Сейчас оно похоже на огромный склеп. Кажется, что я чувствую зловонное дыхание смерти, и оно разносится не с площади, а с замка. Колом быстрее!» – тороплю мага и срываюсь на бег. Врываемся в замок, и в этот момент туча взрывается. Гром раскатывается по небу, а тяжелые капли поливают каменные стены замка. Внутри практически никого нет. Все собрались глазеть на казнь. Преодолеваю уже знакомые коридоры. Один поворот, второй, третий. Встречаю Эмита на полпути к темнице. Его лицо как настроение, мрачнее капризной тучи. Не говоря друг другу ни единого слова, мы вместе идем за Аргасом. Вот только Эмит об этом не знает. Он не знает, что его сын тот самый пресловутый Аргос, за которым я так долго шла, и я ума не приложу, как скрывать это дальше. Королева, спрашивает Эмит, поворачивая в коридор, ведущий в кухню для слуг. Казнь состоялась, отвечаю я. Куда мы идем? За сыном. Бастиан сказал, что он будет ждать меня на кухне для слуг. Немного сбавляю темп и, оказавшись за спиной Эмита, смотрю на Колума и прикладываю палец к губам. Тихо, показываю я маг кивает. Что я имею на данный момент? У меня есть охотник, который искренне и с добротой относится ко мне. Есть маг. Он готов пойти на обман и предать охотника ради меня есть Аргос, ребенок, который в силах спасти Нефил и меня в том числе. Если я не сдержу слова и не приведу к началу Алой Луны Аргаса, то умру сама, а следом за мной и Нефил отправится на суд к матери. Внутри что-то отдаленно напоминающее совесть говорит, что я не могу бросить ребенка к ногам королевы змей и спокойно уйти в хижину Нефил. Откуда у меня взялась совесть? Ее отродясь у меня не было. Бросаю косой взгляд на спину Эмита. Если я скажу ему правду об Аргосе, то он заберет ребенка. Он не отдаст его мне. Не по доброй воле. Причинять охотнику боль я не хочу, но все равно сделаю это. Я буду идти с ним максимально долго, а на развилке Колум поможет мне избавиться от Эмита и забрать Аргоса. Отвратительный план, но я выбираю себя. Себя и Нефил. После того, как Ворожея излечит подругу, я помогу Эммету вернуть сына. Мы сможем забрать мальчика у королевы змей. Или нам это не удастся. Тогда Эммет будет преследовать меня и рано или поздно убьет. Он не простит мне потерю сына. Может, ребенок ему и вовсе не понравится. Какие глупые мысли, Эва! Как ему может не понравиться собственный ребенок? Да, мне дети не нравятся, как и вообще все на Мэроу. Но Эмит другой. Он куда более душевный и добрый, чем я. Эмит первым спускается на кухню, но быстро возвращается назад. Ругаясь, проходит мимо меня и Колума. Мы с магом практически впечатываемся в каменную стену и пропускаем недовольного отца. «Где ребенок? спрашиваю я, а сердце замирает. В тронном зале кухарка сказала, что его только что забрал принц. Бежим в тронный зал. Зачем Равк увел ребенка? Он же дал слово, что отпустит нас. Для чего весь этот спектакль? Ненавижу отродье Равков. Входим в тронный зал через распахнутые двери. Нас ожидает принц. Он держит Аргаса за руку. Мальчишка следит за нашим появлением напряженно и боязливо. По кругу зала стоят воины и маги. В воздухе витает напряжение. Моя рука опускается на эфес меча. Если нужно, то я с кровью вырву ребенка из рук принца. «Сынок, иди ко мне», — говорит Эммет. Чувствую, как у него в груди разливается печаль вперемешку с нежностью. Сердце пропускает лишний удар. Эми тут точно не безразличен, парнишка. Жаль. Черноволосый мальчишка неуверенно начинает идти вперед. Отпускает руку Равка и, подняв на него взгляд, спрашивает. «Можно?» Голос такой тихий и по-детски нежный, что мне становится дурно. Отворачиваюсь, и взгляд снова падает на трон. На неудобный трон. Краем глаза замечаю, что принц кивает ребенку, и тот, сорвавшись с шага, бежит к отцу. Они обнимаются, а я еще сильнее сжимаю эфес и смотрю на принца. — Я отпускаю вас, — говорит он, смотря на Эмита. Но твоя супруга должна мне ночь, — переводит на меня серьезный взгляд. — И за тобой до сих пор идет охота. За предупреждение благодарности не жди. Его губы не складываются в ироничную усмешку. Кажется, он не в том настроении. Неужели его задела смерть королевы? Так он мог ее не убивать? Все же Равк не оставляет последнее слово за мной. Колкость от тебя – это лучшая благодарность. Эммет встает на ноги и сжимает руку сына в своей огромной ладони. Другую руку протягивает ко мне. Смотрю на нее, как на нечто чужеродное. Сначала не понимаю, чего он хочет, но в итоге неуверенно вкладываю свои пальцы в его ладонь. Охотник сжимает их, и я ощущаю собственнические чувства. Я Эмиту тоже не безразлично. Да будет проклята моя душа навеки вечная, но я это использую против него. Он только что показал мне, что слаб передо мной. К счастью, он не ощущает того, что чувствую я. В противном случае уже понял бы, насколько сгнила моя черная душонка. «Мы уходим», — говорит Эмит. Он буравит Равка взглядом, тот кивает, и мы, развернувшись, покидаем тронный зал. Забираю руку, когда мы скрываемся за поворотом. Покидаем замок и направляемся к конюшням. Я жду, что кто-то преградит нам дорогу. Кто-то нападет на нас. Но этого не происходит. У конюшни нас ожидает семья Колума. Он уходит немного вперед и прощается с матерью. Я с и предпочитаю больше не разговаривать. Взбираюсь на лошадь. Эмит садит сына перед собой. Колум запрыгивает на коня, и наша процессия уезжает с территории замка Равков. В небе летает ворон. Он то опускается к нам, то вновь взмывает ввысь. Сначала я не понимаю, что не так, а потом до меня доходит, что я не слышу жалоб стенаний королевы. Больше никто не просит карету, вино и платье. Все молчат. Я люблю тишину и спокойствие, но сегодня от этого становится не по себе. Удивлена, но Равк сдержал слово. Он отпустил нас сразу после того, как убил супругу своего брата. Что касается принца Бастиана, мне ясно три вещи. Первое. Он предан короне безоговорочно. Второе. Он держит слово. Третье. Он все так же, а то и больше, раздражает меня. Выезжая из леса, галопом гоним лошадей. Но мне удается пару раз поймать испуганный взгляд мальчишки, который льнет к отцу так, словно знал его всю жизнь.